Глава 3. Северный блок всего жилого комплекса носил имя Кассара. Жак Кассар, 1679-1740 годы, французский моряк, отличившийся в сражении против английского флота. Западный Дюге Труэна, Рене Дюгет-Руэн, 1673-1736 годы, французский корсар времен Людовика XIV. Южный Жанна Барта, Жан Барт, 1650-1702 годы, известный корсар эпохи Людовика XIV. А восточный Дюгеклена, Бертран Дюгеклен, 1315-1380 годы, французский конетабль, сражавшийся против англичан во Франции. Север помнил, как он понапрасну убеждал Денис, доказывая ей, что Дюгек Клен вовсе не был корсаром, как все упомянутые. Однако Денис все же настояла на своем, свято верит, что будущие клиенты-квартиросъемщики не будут отличаться особой эрудицией. А это имя должно непременно понравиться им, ибо легко вызывает ассоциации с именами-образами легких корсаров. Дверь квартиры некой Блази, неизвестной Севру, подалась сразу. Войдя в нее, Севр поначалу не осмелился включить свет. Он остановился и начал прислушиваться. В памяти проносились дни неоднократно виденные сцены из телевизионных сериалов. Во тьме вырисовывается замерший настороженный силуэт человека, а луч фонарика нервно выхватывает предмет за предметом. Все так, только с той разницей, что он ищет вовсе не драгоценности, а лишь предметы, необходимые для жизни. Оставив слева от себя гостиную, Севр решительно направился в кухню. Вначале он обнаружил лишь несколько пустых бутылок, Тарелку и пластмассовые стаканчики, один из которых тут же, не раздумывая, сунул себе в карман. В одном из ящиков лежали вилки, ножи и ложки из мельхиора, песочные часы для варки яиц, всмятку и штопор, но консервного ножа так и не оказалось. В шкафах висели лишь пустые плечики. Ну, разумеется, уезжая, курортники увозили с собой все свои вещи. Зато спальня с полным комплектом постельных принадлежностей, оказалась вполне пригодной для сна. И это было ясно с первого же взгляда. Север подумал, что сюда можно будет вернуться в том случае, если квартира неизвестного ему типа по фамилии Фрэк придется ему не по душе. Ладно, это потом, а в данный момент для него важнее проблема пищи. Да и с одеждой, в принципе, было так же туговато, но это уже забота Мари Лор. В случае, если дом в Лоболь находится под наблюдением, она сможет взять ее в Нанте. Там она будет затруднена лишь выбором. Шурин и зять, к счастью, обладали одним ростом и комплекцией. Выходя из квартиры Блази, Севр тщательно закрыл за собой дверь. Его постигло разочарование, от этой квартиры он ждал гораздо большего. В квартире Фрэка он решил устроиться, потому что она располагалась прямо над квартирой образцом. Стоило ему спуститься этажом ниже, и он оказывался у себя дома. А вдруг этому фреку тоже пришла в голову прекрасная мысль захватить с собой все свои вещи? Кстати, интересно, где он живет. Через минуту Севр уже пытался открыть как на зло неподдающуюся дверь конторки, где хранились данные квартиросъемщиков, и ключи от их квартир, повесив на место, вероятно, ненадолго ключи от квартиры Блази, он порылся в картотеке и, отыскав карточку Фрека, прочел. Фрек Доминик проживает Испания, город Валенсия, улица Сан-Висент, 44. Вот это да! Приезжать сюда из самой солнечной Валенсии, чтобы погреться на солнышке. «Впрочем, нет, этот Фрэк, пожалуй, наоборот, испытывает приступы ностальгии по французскому ветру, грядноватому дождю и северному горизонту. Он, вероятно, британец по происхождению?» «Стоит ли оставаться в таком случае в его квартире? Правда, это всего лишь на пять дней. Впрочем, чем он рискует?» «Сад дрогнул от очередного обрушившегося с неба шквала капель». Севр зашлепал по лужам и, уже задыхаясь, вбежал в холл, где еще до этого успел наследить. Черт возьми, придется, пожалуй, вымыть пол, иначе у матушки жест возникнут подозрения. Квартира Фрека ему понравилась сразу, и Севр не мог толком понять, почему именно. Наверное, все же потому, что она выглядела обжитой. А возможно, и из-за стоящего в воздухе запаха духов... Запаха едва различимого. А может, это пахли вовсе не духи? Да и кухня выглядела как-то богато, если даже не роскошно. Именно это слово и напрашивалось для определения, хотя, в принципе, правильнее было бы сказать, что она выглядела просто хорошо оборудованной, ведь в ней он тоже не нашел никакой еды. А вот ящики его не разочаровали. Среди множества мелочей Севр сумел разглядеть швейцарский, многоцелевой нож, на котором, конечно же, имелось лезвие для открытия консервов, и это было несомненной удачей. Севр придирчиво пересмотрел свои находки. Полный набор посуды, столовые приборы, три коробки спичек, да еще кое-какие инструменты. Молоток, клещи, разводной ключ, отвертка. Кроме того, попалась начатая пачка сигарет Честерфилд. Он сразу же закурил одну из них, почувствовав себя уже уверенней. Так, запасные лампочки, электроплитка и даже бутылка коньяка, правда, уже наполовину начатая, которую он обнаружил в глубине одного из шкафчиков. Теперь, имея все это, он сможет продержаться здесь целую неделю. В шкафу аккуратно лежали чистые полотенца, мочалки, голубые и розовые простыни. Вот только этот неуловимый запах духов в спальне, чем-то он смущал его. Север не очень разбирался в духах. Денис, кажется, пользовалась духами запахом амбры, а Морелор какими-то другими, которые пахли довольно-таки заурядно и названий которых он никогда у нее не спрашивал. Утонченность же этого запаха приводила его чуть ли не в замешательство. Вдыхая его, север словно шел по следу. Сначала он покрутился вокруг огромной кровати, а затем направился к ванной. Наконец он решился зажечь свет, ведь все равно с этой стороны дома его никто не заметит, тем более что все окна, выходящие на море в течение всего зимнего периода, были закрыты плотными ставнями и крест-накрест поверх заколочены досками. Если смотреть со стороны, весь комплекс походил на какую-нибудь крепость или же портовый блок Гаус, а ветер по-прежнему дул с такой силой, что даже просачивался сюда, донося запах морских водорослей, который пытался перебить затхлый запах квартиры севервер просмотрел стоящие на полочке над умывальником флаконы они были пусты, но по этикеткам не труднодно было определить что все они содержали парфюмерные изделия средства для снятия косметики кремы значит этот фрек женат на вешалке висел старый банный халат, а возле ванны лежали два кусочка мыла Севра охватило безудержное желание тут же окунуться в ванну, смыть с себя всю грязь, но он вспомнил, что вода еще не была подключена. Ладно, с этим можно подождать. Самое главное сейчас — это поесть. Изнывая от желания попить кофе, он еще раз обшарил все ящики и шкафчики, но безуспешно. Что же? Тем хуже, придется опять поесть варенье, но на этот раз можно будет приготовить себе грок. Грок с вареньем. Когда он опустился на этаж ниже, чтобы забрать свои консервы, его уже больше не мучили, никакие сомнения. Устраиваться так устраиваться, и удобнее всего ему будет у Фрека. Перенеся туда все свои вещи и поставив на огонь кастрюлю с водой, он подключил горячую воду, и, обернув халат у пояса, долго плескался, отмывая руки и лицо. Торчащая во все стороны щетина вызывала у него отвращение, хотя кто знает. Может быть, она-то и надежнее всего защитит его, ведь с отросшей бородой он станет практически неузнаваем. Усилием воли он заставил себя накрыть на стол, поборов желание перехватить чего-нибудь стоя, и принялся не спеша есть чего уже не случалось с ним, с тех пор, как умерла Денис. Денис умерла. Почему его рука не дрогнула при воспоминании об ее имени? Почему сегодня он воспринимает вполне естественно то, что еще вчера изо всех сил отвергал? Быть может, он переутомился? Или же, перевоплотившись в Меребеле, он стал... Кем-то другим? Человеком без прошлого, похожим на людей, утративших память и вынужденных учиться всему заново? Денис. Это имя как будто бы утратило свое магическое воздействие. Вот он, Севр, сидит здесь в этом нелепом одеянии, халате и сапогах, неторопливо ест, а где-то там лежит обезображенное безглавое тело, которое затем будет погребено в его фамильном склепе. Север стал мысленно повторять имя Денис с нетерпением, ожидая, что до боли знакомые ему чувства вновь хватит его ум и сердце. Но что это? Ему уже больше не удавалось заставить себя страдать. И все его попытки разбудить чувствоа близкими его сердцу образами заканчивались безрезультатно. Тут он понял что всё без остатка кануло куда-то в далекое прошлое помимо его воли и желаний. а всё то что ему пришлось испытать накануне ведь еще вчера он был потрясён этим до глубины души на поверку оказалось минутным потрясением затянутым переной неясности где он сам исполнял роль то следователя, то подследственного. А может, он просто играл роль священника, давно потерявшего веру и никогда ее не имевшего? Денис. Его вновь охватили воспоминания. Неожиданно вернувшись с полдороги в охотничий домик, он тогда страдал по-настоящему. Ведь не приснилось же ему все. Мария Лор поджидала его вся в слезах. — Ты только послушай, что он несет, — прошептала она. Они оба подошли к двери комнаты для курения, где мебель заперся и расхаживал из угла в угол. В тишине было слышно, как скрипели его резиновые подошвы, когда он разворачивался. «Филипп — Филипп! — позвал его Север. «Убирайтесь! Оставьте меня в покое!» — заорал в ответ марибель «Филипп, послушай меня! Если ты не отвяжешься, я буду стрелять в дверь!» «Вот видишь, он совершенно спятил!» — Морилор зарыдала на взрыд. «В свою очередь, выйдя из себя, он схватил ее за плечи и встряхнул. В конце концов, ты можешь ответить мне, что здесь у вас произошло. Когда я уехал, то он вовсе не был похож на доведенного до отчаяния человека. Ты что, начала его в чем-то упрекать?» — Да. — Ну и в чем же дело? — Да я уже не помню. Кажется, я сказала ему, что он думает лишь о себе, что он сделал меня несчастной. Одним словом, произошла глупая ссора. Ну и... Ну и тогда он закрылся. — Прошу тебя, ради бога, перестань плакать! Но при этих словах Марил Лор разразилась еще большими рыданиями, а он опять подошел к двери. — Филипп, открой, нам необходимо поговорить. — Пошли вон! — Да помнишь же ты в конце-то концов... И тут его осенило. А может, Мэри Белль? Но при Мари Лор об этом поговорить не удастся. Подожди меня здесь. Я пойду посмотрю, нельзя ли залезть в комнату для курения через окно. Пройдя через сад, он обогнул дом. Дождь и ветер уже тогда слепили его. Подойдя к окну, он ударил кулаком в тяжелый ставень. — Филипп, я здесь один. Ты слышишь меня, Филипп? Буря так шумела, что ему пришлось приложить ухо к мокрому ставню. «Филипп, ответь мне, я все понял, скажи только «да» или «нет», Филипп, ты что, пошел на все это из-за женщины?» Он был уверен, что Филипп, открыв окно, стоял с другой стороны ставни. «Все еще можно уладить!» И тут, наконец, где-то близко послышался почти взволнованный голос Мерибели. «Я хочу покончить со всем этим. Я больше не могу!» Да говорю же тебе, что все еще можно уладить. Нет! Ему никогда не удастся забыть эту сцену, но вместе с тем он стал к почти равнодушен, она стала для него всего лишь одной из сцен из его прошлого, не больше. Он как сейчас видит эту шелестящую своими ветвями грушу и привязанное к ней на канате ведро, бьющееся о край колодца. Этот продолжающийся бессмысленный диалог был внезапно прерван сильным стуком. «Убирайся!» — заорал Меребель. «Если ты еще хоть раз дотронешься до двери, я начну стрелять!» Он обращался к Мари Лор. Так, все старания Севра из-за этой идиотки опять впустую. Быстро возвратившись обратно, он увидел, как Мари Лор крушит дверной замок топором для колки поленьев. «Прекрати немедленно!» Но она и не думала его слушать, поэтому ему пришлось силой вырвать топор из ее рук. — Я вас предупреждал! — раздался искаженный страхом, злостью и отчаянием голос Меребеля, и сразу же раздался выстрел. Он прозвучал так близко и так громко что они даже на какой-то момент оцепенели, оглушенные и ошеломленные, силищиеся понять, в кого же стрелял Нарибель — в них или в себя. От потолка отвалился кусок штукатурки. Послышались стоны лор и только тогда Севр схватил топорик и начал отчаянно рубить дверь. Несколько сильных ударов, и дверь треснула. Еще несколько ударов, и он уже простунул в щель руку и нащупал ключ — Первое, что он увидел, открыв дверь, было лежащее на полу тело. Или нет, вначале он увидел кровь. «Не входи!» — сказал он Морилор. Кровь забрызгала все. Заряд крупной дроби, выпущенный в упор, почти обезглавил Меребеля. По крайней мере, так ему показалось. Он сразу отвернулся от этого кровавого месива, потому что к горлу подступала тошнота, в голове помутнело, и общее состояние было близко к обморочному, и все-таки он вошел в комнату, обогнув лужу крови. Он задыхался, ему хотелось воздуха, хоть немного свежего воздуха. Севр хотел, было уже открыть ставень, как вспомнил, что ему ни к чему нельзя прикасаться, ни к ставню не лежащему на столе листу бумаги. Ружье должно было лежать там, где оно упало. К трупу тоже не следовало подходить, чтобы не по оставлять потом в квартире кровавых следов. Что было потом, он не помнил. То ли он плакал, то ли погрузился в полуобоморочное забытье, но когда очнулся, то увидел, что сидит в одном из кресел, комнаты для курения, а Мари Лор влажным полотенцем вытирает ему лицо. Он вспомнил, что произнес тогда, «Во всем случившемся обвинят, конечно же, меня». И как только могла прийти ему в голову такая мысль, в свою очередь, тоже исчезнуть. Но это была даже не мысль, а, пожалуй, подсознательное побуждение». Его рука вдруг сама собой потянулась к ружью. Он не только не обдумывал своих действий, он даже не отдавал себе отчета в том, что он делает, чувствуя лишь усталость и отвращение. Это ружье было ему так же необходимо, как больному снотворное. Тем не менее, он не стал противиться, когда Мари Лор оттолкнула его. Все смешалось на фоне ревущего ветра слышались разрывы грома вспышки молнии и стоны марилор но он не обращал на нее внимания, с бедной мари Лор никто никогда не считался и если бы ему в тот момент сказали да ведь она оплакивает своего мужа то север непременно переспросил бы какого еще мужа в тот момент марэрибель стал для него чужаком Незнакомцам, преднамеренно явившимся сюда с целью зачеркнуть целых двадцать лет усилий, скрупулезности, размышлений, подсчетов, успехов Севра. То, что он покончил с собой, их не касалось бы, если бы вместе с собой он не уничтожал их всех. Возможно, именно эти рассуждения и навели Севра на мысль, что он уже и сам не существует и он начал называть себя Севром, так, словно это был кто-то другой, а не он сам. Это раздвоение, вызванное постигшей его страшной катастрофой, как ни странно, в какой-то степени придало ему хладнокровие. Он как бы стал смотреть на себя со стороны, став пассивным наблюдателем. В течение многих лет он оставался просто Севром, работающим по 12 часов в сутки, никогда не посещавшим театр, и забирающим по воскресеньям на дом свои папки с делами. А теперь этот трудяга север потерпел крах, обанкротился, ему остается лишь исчезнуть с лица земли. Исчезнуть, правда, не означало умереть, последнее было бы слишком просто, а ему необходимо лишь фиктивно прекратить свое существование, оставаясь при этом в живых. «Ты понимаешь?» — объяснял он с ужасом, смотрящий на него Мари Лорг. «Севра больше не существует. Был, да весь вышел. Мы его просто вычеркиваем. Смотри, вот где Севр!» С этими словами он указал ей на обезображенное тело. Эта игра была куда страшнее нервного срыва, но она внезапно увлекла его. На Меребелле был такой же охотничий костюм. Они были с ним одного роста и одинакового телосложения. В почти одинаковой одежде, но вот только у Мерибеля вместо лица было кровавое месиво. Для этой дерзкой подмены все, в общем-то, было готово. Поскольку именно Мерибель оказался канальей, то пусть все и считают, что удрал именно он. Севр же, раз он обеславлен, должен благородно покончить жизнь самоубийством. Такой поворот событий закономерен. И всем понятен. Фактически это было нормальным ходом вещей, и даже больше того. Тем, что в принципе должно было бы произойти на самом деле. Ну ладно, это уже в последний раз. Меребелю удалось спутать ему карты. Теперь с этим покончено. Оставалось только развернуть труп, чтобы придать сцене надлежащий вид. Чем больше Мерелор умоляла его ничего не трогать тем тверже он стоял на своем, улыбаясь какой-то улыбкой ненормального и считая, что он совершит нечто похожее на суд чести. А что бы он интересно делал, если бы у него отсутствовали свидетели? Вероятно, просто-напросто вызвал бы полицию. Он был не в силах честно ответить на этот вопрос. Теперь... Он понимает, что в его отчаянии было что-то, как бы это получше сказать, нечто условленное, заранее принятое, будто он уже давно только и ждал этого случая. И ведь действительно, в его плане все мгновенно состыковалось, одна деталь сочеталась с другой и комбинировалась с третьей, а все в целом выглядело совершенно правдоподобно. Эта история была до того абсурдна, что даже начинало казаться, будто бы она ловко подстроена, но ведь деваться некуда. Хотя, впрочем, есть один выход — квартира-образец. О том, чтобы добираться до ближайшей границы, не могло быть и речи, прежде всего, разумеется, из-за отсутствия одежды, а по этому охотничьему костюму его сразу заприметят. Черный же костюм, в котором он сюда приехал, полиция должна была обнаружить — Тотчас же и именно в охотничьем домике, чтобы поверить в его самоубийство. По той же причине он вынужден был бросить свою машину. Пускаться в длительное путешествие на машине Мэри Белля он бы ни за что не решился. А кроме того, он никогда не сидел за рулем той машины и не знал ее. Малейшая случайная неисправность могла бы его погубить. Мэри Лор... Молча слушала его, отрицательно качая головой, однако остановить его она уже не могла, а его уже понесло. Слова воздействовали на него как наркотики, и по мере того, как у него зарождался план, он все больше и больше верил в него». Абсолютно все возражения им тут же отметались, даже те, которые никогда бы не пришли в голову его сестре, и которые он сам выдвигал. К себе в Лоболь я поехать не могу. Ты что, не понимаешь, почему? Нет? Да ведь Мария непременно услышит, что я вернулся. Она всегда не спит, а дремлет, прикрыв лишь один глаз, и, как обычно, перед сном непременно зайдет ко мне и предложит чашку липового чая. Уж я-то изучил ее, пусть даже сегодня у нее выходной, но она все равно сидит дома по вечерам. Короче, выбора у меня нет поэтому придется несколько дней пожить в комплексе. Из двух одно». Второй севр, сидящий где-то в глубине души и никогда не осмеливающийся подать свой голос, слушал это все с изумлением. «Одно из двух. Либо следствие констатирует мою смерть» что наиболее вероятно, и тогда, немного погодя, без особого риска я смогу перебраться за границу. Либо же полиция обнаружит подлог, но в этом случае не произойдет ничего страшного, у меня будут оправдания благодаря вот этому письму. И встав, он взял со стола листок бумаги, который бросался в глаза, и тут же прочел его вслух. Я решил исчезнуть, в моей смерти прошу никого не винить, я прошу прощения у всех тех, кому я невольно нанес материальный ущерб, и у всех моих близких, Филипп Мерибель. Благодаря этой бумажке я опять-таки смогу выкрутиться, понимаешь? Я прикрыт. Вопреки своему желанию он произнес слово из своего прежнего финансового лексикона, из своей прежней жизни. Теперь он полностью влезает в чужую шкуру. «Бедный мой мальчик!» — прошептала в ответ Мари Лорн. И он в бешенстве принялся вываливать на стол все содержимое своих карманов. Носовой платок, патроны, перочинный нож, пачку сигарет, голуаз, ключ от машины и документы на нее, бумажник с несколькими сотнями франков, адреса и две фотографии Денис. Э, сперва он хотел оставить их у себя, Но раз уж он решился на подлог, нужно было идти до конца, поэтому он снял свои часы с браслетом и свое обручальное кольцо. Тело должно быть опознано сразу же, без малейших колебаний. «Нет, нет, Жорж, прошу тебя, не надо!» Но отступать было уже поздно, и поддерживало его не храбрость, а какое-то похожее на пьянение возбуждение, необъяснимая спешка поскорее сжечь все мосты и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он... Почти без отвращения обыскал труп, и, в принципе, в случае необходимости он даже мог бы поменяться с ним одеждой. Никакой поступок больше не вызывал в нем отвращения. Обручальное кольцо легко соскользнуло с пальца рибеля а Мэри Лор тем временем тихо скулила. «Ты не имеешь права! Ты не имеешь права!» Когда он выпрямился, то почувствовал, что его ноги несколько обмякли, но в целом он был почти доволен собой. Бросив в огонь камина, принесенную мопре, папку с документами, Севр вышел на кухню смыть кровь со своих пальцев, и уже тут, намыливая руки, он продолжал объяснять свой план Марилор. «Через несколько дней ты привезешь мне одежду и деньги. Лучше выждать немного, а то если ты поедешь к себе сейчас, то тебя непременно заметят на бензозаправке, да и ваша служанка тоже. Нет-нет, лучше не стоит. Нужно подождать несколько дней». «И ты думаешь, что полиция не организует за мной наблюдение, полагаю что Филипп Мэрибель скрылся?» «Возражение вполне резонное, но в сущности ничего не меняющее». «Тебя слишком хорошо знают», — ответил он, — «никому и в голову не сможет прийти, чтобы ты была в курсе махинаций своего мужа. Не забудь, что именно из-за него я и пошел на это самоубийство». Ты бы никогда не стала вынашивать вместе с ним против меня какие-то злые умыслы. Это же ясно, как божий день. Нет, тебе нечего опасаться. Он продолжал в том же духе, даже не отдавая себе отчета в том, что его слова наносят глубокие раны сестре. Прежде всего полиция оповестит все приграничные пункты, а тобой серьезно никто заниматься не станет, если ты подъедешь ко мне, скажем, в четверг. «Во второй половине дня, часам к пяти, уверяю тебя, все обойдется!» И он защелкнул на руке изящный золотой хронометр Мэри Белля. «Прошу тебя, откажись от этой дурацкой затеи!» Слезы и мольба возобновились с новой силой. «Послушай!» — мягко сказал Севр, положив руки сестре на плечи. «Твой муж оказался мошенником!» Ты хоть отдаешь себе в этом отчет? Он разорил нас. Ты хоть это понимаешь? Ну так чего же я, по-твоему, должен сидеть и ждать? чтобы меня вывалили в грязи? Если ты этого хочешь, то так и скажи. Лично я предпочитаю попытать счастье в другом месте. Ну каким образом? Я пока еще не решил, где и как, но до четверга у меня будет предостаточно времени, чтобы тщательно обдумать это. Давай-ка лучше возьми сумку или какую-нибудь сетку и собери мне в нее продуктов, да побольше. Заняв ее сборами, он вернулся в комнату для курения. Взял листок бумаги, переписал на него содержание записки Миребеля, подписался под письмом и сунул его под пачку табака. Время подгоняло его, поэтому, бросив последний взгляд на труп, он вышел. Теперь ему нужно было как можно скорее возвратиться в свой кабинет, чтобы взять там ключи, от летнего комплекса и от квартиры образца. Он помог Мари Лор наполнить сетку, подхватывая на лету все то, что выпадало у нее из рук, а затем вместе с ней пошел в гараж. Его машину, разумеется, лучше оставить, Мари Лор поедет на своей, но ну а ему, несмотря на все опасения, все же придется рискнуть и сесть за руль на «Шевроле Морибеля». «Я брошу его у вокзала Сен-Назер». Рано или поздно машину там непременно заметит и решат что Мэрибель улезнул ночным поездом. Потом ты отвезешь меня в лаболь а затем в резиденцию. Порядок? Но ты же не прав. Попыталась было снова начать, Мэри Лор. Но чего тебе-то бояться? Все, хватит. Я сам все знаю. Делай, что тебе говорят. Когда вернешься в охотничий домик, то сразу же позвонишь в полицию. Будь внимательна в показаниях и смотри, не ошибись. — Значит так, мы с Филиппом повздорили, после чего твой муж уехал, а я заперся у себя в комнате. Затем, услышав выстрел, ты попыталась открыть дверь, но у тебя это заняло много времени, и ты выломала ее. Все это выглядит вполне правдоподобно. Если же тебя начнут расспрашивать, почему ты не позвонила сразу же, то ты ответишь, что это не пришло тебе в голову и что ты просто обезумела от страха. Я могу рассчитывать на тебя, Мари Лор. Хорошо, я попытаюсь помочь тебе. Да, в этом была она вся. Всю жизнь она пыталась. Смиренно и с таким искренним желанием помочь, что временами становилась просто назойливой. Вот и в этот четверг она будет пытаться. И потом, когда они останутся вдвоем ведь ее тоже придется забрать с собой. Это как раз и было той неминуемой частью плана, которую предстояло обдумать. «Боже, как ему тогда захотелось жить одному!»